Глава 46. Ваше Величество. Валерий меня пугает. Где мой надменный, холодный и молчаливый муж, с которым я вывела свою стратегию поведения? Слишком много откровений за один вечер. И признание, что я красивая. Хочу накинуть плед на голову и притвориться, что меня нет в гостиной. «Начнем, пожалуй», — выуживает из кармана телефон. Я молчу. Не готова я к его угрозам и вызовам. Но бежать к себе в комнату будет глупо. В конце концов, я же не девочка уже, чтобы идти на поводу эмоций и страха. Валерий наводит на меня телефон, и раздается звук, будто от щелчка затвора на фотоаппарате. «Что ты сделал?» — в растерянности шепчу я. «Сфотографировал тебя?» — переводит взгляд с экрана на меня. «Зачем?» «У меня нет твоих фотографий в телефоне». Мягко улыбается, в глаза вспыхивают лукавые искорки. «Непорядок, согласись? А у тебя мои есть?» «Кроме той, где ты сладой? едва слышно отвечаю я. Хмурится, а глаза на секунду темнеют злостью. «Удаляй!» Поджимаю губы. Я сама не знаю, зачем сохранила эту фотографию. Наверное, я мазохистка и люблю страдать. «Вика!» «Дай мне свой телефон, а потом поговорим. Как тебе такой вызов?» «Пароль 3591». Протягивает смартфон. Недоверчиво скидываю бровь. «Подчистил все? «Да», — отвечает спокойно. «Потому что это прошлое и больше не имеет значения». «А что именно подчистил?» «Вика вздыхает». «Я понимаю твою болезненное любопытство». Но это глупо, сердито щурюсь. Мы можем с тобой сейчас принять сложившуюся ситуацию, как будто мы с тобой только делаем шаг в сторону отношений. И все, что было до сегодняшнего вечера, не то чтобы не имеет значения. Представить, что Лада одна из твоих бывших? Типа того, да. Задумчиво кусаю губы и выдаю. А сколько у тебя в целом было женщин? И какие они были? Я не стану отвечать на этот вопрос. Откладывает телефон на стол и серьезно смотрит на меня. Это так нечестно. Тихо смеюсь. У меня вот никого не было, Валер, никакого опыта. Мне обидно, блин. Это что тебе соревнование? Голос Валерия становится жестче. Дело не в соревновании, а в том, что у тебя нет мысли насчет того, какими у меня были бывшие. Ты не сравниваешь себя с ними и не задаешься вопросом, насколько мне было хорошо с ними. Слабо улыбаюсь. И что они со мной творили в постели? Глаза Валерия вспыхивают, на скулах играют желваки, и он откидывается на спинку дивана и шумно выдыхает через нос. Тебе не кажется, что было бы странным, если бы я до тридцати лет ходил девственником? Возможно, но и я до тебя вполне могла быть с кем-нибудь. Прекрати. Да я даже не целовалась до тебя, — рявкаю я. И я весьма этим фактом доволен. Деловито закидывает ногу на ногу. «Однако ты его подпортила Кириллом». «А вот этим я довольна», — ревниво отвечаю я. «И каково это знать, что меня целовал кто-то еще, кроме тебя?» Смотрит на меня так, будто кинется сейчас и задушит. «А теперь представь, что у меня было десять Кириллов до тебя». Поддаюсь в его сторону и скалюсь в улыбке. «Почему десять-то?» — садит сквозь зубы. «Красивая круглая цифра». Какая ты. Шлюха! Рычу я, хватаю телефон и торопливо вбиваю продиктованный пароль. Нахожу иконку фотоаппарата среди других приложений и навожу смартфон на разъяренного Валерия. Вот теперь я тебя щелкну. Касаюсь красной круглой кнопки со злорадным смешком. Через секунду рассматриваю фотографию Валерия, который в своем гневе непростительно хорош. Глаза горят, брови свел, а верхняя губа приподнята в легком оскале. Отправляю себе! Ищу в мессенджере свой номер под названием «Жена» и поставлю на твой контакт. «А как я у тебя записан?» — тихо и грозно спрашивает Валерий. «Муж объелся груш», — поднимаю взгляд, — и я не шучу. «Предлагаю сменить наши позывные», — хрипло отвечает Валерий на грани от громкого скандала со мной. «Отличная идея», — киваю и утыкаюсь в телефон. Без зазрения совести меняю жена на королева Виктория. Да, я бываю очень вредный, И сейчас, похоже, я специально хочу вывести Валерия из себя, потому что с агрессивным мужем мне будет привычнее, чем... Ты такая красивая. Держи. Возвращаю телефон с милой улыбкой. Валерий смотрит в экран, приподнимает бровь и поднимает темный взгляд. Возражений не имею, моя королева. Шёпот глубокий, бархатный и вибрирующий. И у меня на руках волосы приподнимаются от волны мурашек. Протягивает раскрытую ладонь. «Позвольте ваш телефон, ваше величество». Он выводит ситуацию в игру, которая подцепляет меня на крючок. Мне же теперь любопытно, какой позывной он себе придумал. Подхватываю со столика смартфон и передаю его Валерию, с подозрением прищурившись. Я предполагаю, что он обзовет себя либо повелителем, либо господином. Это было бы в его стиле. Пароль. «День рождения Сони». С издёвкой приподнимаю бровь. «Ты его помнишь?» «Обижаете, Ваше Величество!» Медленно вытягивает телефон из моих пальцев, вглядываясь в глаза. «Но я ему не верю. Но зря. Он с первой попытки вбивает пароль без ошибки, пробегает пальцами по экрану и возвращает телефон с коварной усмешкой. Вот, точно назвал себя каким-нибудь властелином». Опускаю взгляд на экран. Мой дракон. Если драконы кого и похищают, то королев. Понижает голос до шепота. Или вы не согласны?